Паула приоткрыла глаза. Голова её безвольно свисала, в затылке пульсировала. Она шевельнула ногами, под ними оказалась пустота. Подняв голову, она осознала, что под мышками проходит верёвка, удерживающая её на весу. Кобуры не было. Руки за спиной по всей видимости стянуты химотом. В кожу врезался пластик. Глаза открывались с трудом. На веках ощущалось что-то липкое, похожее на кровь. Павла часто заморгала, в глазах защипала, и выступили слёзы. В паре метров над собой чуть левее она смутно различала очертания тела Павла Лекасенина. Чуть подальше синял какой-то прямоугольник. Это было изображение на стене, но Паула различила лишь неясные очертания. Сделав глубокий вдох, она постаралась успокоиться. Под ней на полу светился маленький квадратик. Это был экран её телефона. Паула расслышала вибрацию, кто-то звонил. Она вспомнила, как выронила телефон. Рука онемела, и трубка выскользнула из ослабевших пальцев. Паула пошевелила ими, несмотря на хомут, пальцы двигались. Она ухватилась за мысль о том, что кто-то пытается до неё дозвониться, значит, скоро её найдут. Паула старалась дышать спокойно, но каждый вздох отдавался болью в ребрах. Когда дыхание наконец выровнялось, она попыталась повнимательнее осмотреться. Скользнув взглядом по телу Касинина, с трудом повернула голову к двери. Однако свет не достигал входа. Экран телефона погас. Помимо спота источниками света в зале были лишь закреплённый под потолком проектор и картинка от него на стене. Паула несколько раз сильно зажмурилась, чтобы слёзы промыли глаза, после чего попыталась фокусироваться на изображении. В самом центре ей удалось разглядеть тускло освещенный силуэт. Человек лежал на полу, головой в сторону камеры. По всей видимости, его руки были связаны за спиной. Был ли это Джерри Лехмусой? Картинка расплывалась так, что уверенности не было. Паула продолжала всматриваться, но единственное, что она сумела различить, изображение на одежде этого человека, а точнее, текст. Где-то она уже такое видела, причем совсем недавно. Буквы было не разобрать, однако верхняя часть текста была заключена в круг. Паула изо всех сил напрягла память, какие ассоциации вызывало у нее это изображение. Она уже почти отчаялась вспомнить, как вдруг ответ всплыл в голове. System of a Down. Футболка с символикой тура 2017 года. Дело было не в Финляндии, в Швеции. Ездил на тот концерт и Акиренко. Удивительно, что из всей бесконечной болтовни напарника за последние дни Паула запомнила именно это. Накануне вечером Ренко не брал трубку, а на утро его мобильник оказался выключен. Теперь Пауле было страшно подумать, что это означало. Однако она почувствовала некоторое облегчение, когда поняла, что изображение на стене, прямая трансляция, сигнал поступал в студию Кассинина откуда то где лежал Ренко, очевидно, без сознания. Паула не отводила глаз от силуэта, словно одним взглядом могла заставить напарника прийти в себя. Чем дольше Паула всматривалась в видео, тем очевиднее ей становилось, что Ренко лежит на полу контейнера, и она не сомневалась, что сейчас он в большей опасности, чем Джерри, если, конечно, мальчик еще жив. Касинин, который уже никогда ничего не увидит, парил над надгробием Ханеса Лехмусоя, словно сбросивший одеяние ангел-хранитель. И эта инсталляция явно была создана специально для Паулы. Внутри у нее все сжалось. Она должна каким-то образом спуститься. Но прежде нужно придумать по-настоящему действенный способ сделать это. Нельзя просто так дёргаться, тратя последние силы. Касинин был подвешен при помощи такой же верёвки, какой была опутана она сама, причём верёвка была скручена петлёй и казалось, просто наброшена на крюк. Будь у Паулы свободной руки, добраться до крюка было бы нетрудно. но ей быстро стало понятно, что связанными руками не получится двигать настолько активно чтобы хотя бы в теории можно было избавиться от хомута. Единственный выход найти опору для ног, но ничего подходящего поблизости не наблюдалось. Паула стала раскачиваться как можно сильнее в надежде дотянуться ногами до чего-нибудь позади, но безрезультатно. Снова загорелся экран мобильника. Кто-то звонил. Долго ли она здесь провисела? Откуда-то сбоку раздался скрип, на мгновение в зале стало светлее, а затем снова наступил полумрак. Со стороны двери послышались медленные, осторожные шаги. Паула зажмурилась, будет лучше сделать вид, что она еще не пришла в себя. Шаги стихли. Затем что-то легонько ударилось о её живот и со стуком упало на пол. Она поняла: в нее что-то бросили. И открыла глаза.